743. Гуру. Утверждаю и ручаюсь. Тот, кто с владыкой идет неотрывно вместе, победителем будет всегда. И не страшны ему никакие злоухищрения, никакие попытки и выдумки темных, никакие нападения и пресечь путь, предназначенный духу. Спокойно и твердо смотрите вперед и стойко встречайте ярые волны явлений противных. «Не победим, владыка Майтреи! Победно войдет воинство света в мир новый, чтобы утвердить его свет навсегда!»